Чтение между строк На чтение между строк я наткнулся много лет назад, и это умение чрезвычайно мне пригодилось. Расскажу о нем кратко, ибо порой чем проще, тем лучше. Самый большой недостаток нашей речи в том, что невозможно найти слова для объяснения таких понятий, как «вселенная», «время», «пространство», «измерение», «сознание». Но как обычно происходит в жизни – кто-то находит путь в обход ограничений. Лучше всего я могу это объяснить таким образом. Каждое произнесенное или написанное слово обладает вибрацией. И чем-то еще, чего я не могу объяснить, потому что сам толком не знаю, что это. Тем не менее, если поставить рядом определенные слова, они создадут особую вибрацию. Каждое слово вибрирует на своей ноте. Каждая пара слов, вибрируя, создает новое созвучие, В обычном предложении вибрация каждого слова и всего предложения не меняется, если не изменять слова, но есть совершенно другие предложения. В них тоже звучат и слова, и все предложение, но одной нотой. Такое предложение как будто поет песню, повествуя историю, существующую за пределами написанного на бумаге. Я бы с удовольствием объяснил вам механизм этого процесса, но, к сожалению, не знаю его». «Однако я умею читать между строк, или точнее знаю, как получить информацию из подсознания. Приведу пример, который должен быть вам знаком. Случалось ли вам сидеть, читая что-то, книгу или журнал, и затем, через какой-то промежуток времени, будто очнуться от похожего на сон состояния и обнаружить, что не помните содержание только что прочитанных страниц? Вы как будто были на автопилоте. Одна часть сознания читала – а другая спала на наяву или что-то в этом роде. Это значит, что при чтении вы встретили одно из таких предложений, при этом ваш ум оказался в нужном состоянии и потому подсознание сделало попытку передать заложенную в том предложении информацию. Если подсознание сообщает вам информацию в символах, тогда все может показаться сном, в который вплетутся фрагменты окружающей реальности и потом вам следует отделить одно от другого». Одно дело – читать между строк, и совсем другое – писать этим способом. Думаю, лишь несколько человек во всем мире умеют это. А чтобы научиться такому искусству, потребуется, вероятно, целая жизнь. Я обнаружил, что наибольшая концентрация людей, умеющих это делать, среди тибетцев. И, похоже, язык не имеет значения. Даже не умея читать на каком-то языке, вы все равно можете читать текст на нем между строк». Чтение книги на незнакомом языке – это как раз и есть самый простой способ научиться чтению между строк. Конечно, необходима книга, написанная таким образом. Прекрасно подойдут духовные книги, написанные на тибетском. Именно таким способом я и учился этому. Сознательному уму становится скучно читать что-то, чего он прочесть не может, и на каком-то этапе управление переходит к подсознанию. Вероятно, вы обнаружите, что попадете в подобное сну состояние – По окончании вам следует вспомнить виденное во сне и даже записать его, чтобы проанализировать позже. Вас чрезвычайно удивит то, что вы обнаружите. Еще один способ обучения и тренировки – это позволить себе уплыть во время чтения. Лучше всего это делать при повторном чтении книги или текста. Конечно, если вы унеслись в мысли о повседневных заботах, то нужно возвратиться. Я воображаю, что беседую с другой частью себя, полагаю, что она и есть мое подсознание – Во время чтения я позволяю себе уплывать и возвращаться. Читаю, слушаю, снова читаю и так далее. Это намного проще, чем может показаться из моего рассказа. На прилавках книжных магазинов найдется много книг, в которых информация написана между строк. Интересно, что хотя люди не умеют писать между строк, это все равно происходит – особенно с писателями, занимающимися ченнелингом или медитацией. Особенно, если они медитируют как раз перед тем, как взяться за перо. Также я заметил, что в любой книге, переведенной с тибетского на английский кем-либо, достигшим достаточного мастерства в медитации, информация, написанная между строк, переходит в новый язык. Считаю это потрясающим явлением. Прекрасным примером могут служить любые книги, написанные Алисы Бейли, Там столько информации между строк, что на прочтение одной книги может запросто уйти 4-5 месяцев. Также среди многих других можете обратить внимание на книги, написанные с Сетом, Саная Роман, Ричардом Бахом. В каждой книге содержится разный объем информации между строк, хотя похоже, что за последние несколько лет, с 1995 по 1998 и позднее, этот объем все увеличивается». В следующий раз, когда получите от кого-то письмо, можете попробовать считать содержащуюся между его строк информацию. Иногда люди пишут об одном, а думают о другом. По какой-то причине их мысли проявляются в том, что я называю «между строк». Как, полагаете, эта информация сделает чтение более интересным? Я не случайно поместил рассказ о чтении «между строк» именно в этом месте – Я могу сообщить о причине этого, но тогда будет не так интересно.